Глава 22. Июнь 2010 года. Пекин. Хм, а что, вполне себе приятная внешность. На голограмме выглядела хуже. Но все же новое лицо, отражавшееся в зеркале, ощущалось непривычно. Словно маска, которую пришлось нацепить против собственного желания. Прямой и тонкий нос, широкие скулы с жесткой щетиной — Губы и без того слишком тонкие и слегка поджаты, глубоко посаженные глаза зеленого цвета прищурены, биопротезы окончательно прижились всего пару дней назад. Они все еще слишком остро реагировали на яркое освещение. Проведя рукой по подбородку, я чуть повернул голову. Аэропорт выглядел так, будто был установлен несколько лет назад. И не скажешь, что прошло всего две недели с того момента, как меня выписали из-подпольной клиники. Отдыхать после всех операций и процедур пришлось довольно долго. Оказалось, что части аугментации нужно время, чтобы полностью синхронизироваться с организмом. В их число входили не только глаза, являвшиеся не имплантом, а настоящими глазами, выращенными в пробирке, но и сам нейрочип, а также Глобальная система контроля здоровья – ГСКЗ. За сложной маркировкой из десятка с лишним символов, Скрывалась одна из самых продвинутых комбинированных аугментаций. Когда Субао предложил ее установить, я не раздумывал и согласился сразу же. Это была сложнейшая система нанозондов, присоединенных ко всем жизненно важным органам. В режиме реального времени они передавали биометрику организма в нейрочип и следили за состоянием здоровья. Как только один из имплантов регистрировал данные о критических повреждениях, запускался один из дополнительных модулей жизнеобеспечения. Они были установлены в ткань сердца, лимфатическую систему и другие органы. Используя дозированные медикаменты и стимуляцию, система могла запустить регенерирующие функции организма. Разумеется, подобный имплант не мог заменить полноценную медицинскую помощь, зато с его помощью можно было частично ликвидировать травмы жизненно важных органов или остановить развитие множества инфекций. Как по мне, ГСКЗ «Феникс» была одной из немногих аугментаций, которые стоило установить даже самым ярым противникам изменения собственного тела. Еще раз проведя рукой по лицу, я попробовал улыбнуться. Человек, чей облик я принял, неестественно растянул губы. «Это с непривычки. Через какое-то время ты освоишься с новой мимикой». Субао, как всегда, подошёл неслышно. Китаец передвигался совершенно бесшумно, и иногда это довольно сильно раздражало. «Знаю. Просто тренируюсь. Хорошо, что перед зеркалом. Не советую корчить такие рожи на людях». Я фыркнул, открыл кран и умылся. Вытерев лицо, повернулся к китайцу. По скалить пришел?» «А разве есть повод? По-моему, все прошло отлично». «Что ж, с этим трудно не согласиться». После того, как мы оформили заказ, не прошло и пяти дней, как Субао отвез меня на другой конец города. На минус десятом этаже одного из производственных помещений находилась целая клиника, занимающаяся незаконными операциями по имплантированию. Я провел там больше недели, переезжая на каталке из одного зала в другой, лишь изредка приходя в сознание. Работа была довольно сложная, кропотливая. Но молчаливые хирурги и операторы справились с ней блестяще. Проделать такую операцию за такой срок, могу сказать, что оказался впечатлен. Как и отношением ко мне, как к пациенту. Никто не задавал вопросов, никто не поинтересовался, кем я был раньше. Все упиралось в прибыль. Субао платил за меня, и этого руководству клиники было достаточно. Впрочем, если учитывать, что принадлежала она одной из крупнейших банд гигаполиса, удивляться было нечему. Здесь, как и в других цивилизованных местах, деньги решали все. «С этим спорить не буду», — согласился я, усаживаясь на диван. «Чаю?» «Благодарю». Я разлил ароматный напиток из керамического чайника по двум небольшим пиалам. «Я так полагаю, что ты уже пришел в себя», — уточнил китаец, сделая первый глоток. «Да, чувствую себя отлично». «Что, нейрочип?» Все в порядке. Я вызвал интерфейс доступа к сети, пробежался по новостным сайтам, передал сигнал на голопроектор рядом с нами. Затем вошел в систему медицинского страхования Шантихао. Я уже проверил все официальные службы, доступ к ним открыт. Чужие воспоминания также доступны, но хранятся в отдельном блоке. Рассинхронизации не было». «Это радует». «Думаю, теперь мне не обязательно безвылазно торчать у тебя дома». «Как раз поэтому я и пришел. Хотел предложить свалить, если ты в состоянии сделать это». Я усмехнулся. Субао совершенно не стеснялся в выражениях. Да и не должен был, если задуматься. Мне нравилась эта черта его характера. Никаких обиняков и кивоков и хождений вокруг да около. Китаец почти всегда доносил свои мысли четко и лаконично» я понять, что конкретно имел в виду, кроме тех случаев, когда хотел поиздеваться над собеседником. «В состоянии, не переживай». «Отлично. Не пойми неправильно, но мне не очень нравится, когда незнакомец, которого я не знал еще месяц назад, начинает жить в моем доме. Нужно личное пространство, которое в нашем мире и так немного без обид». «Никаких проблем», — уверил я собеседника. «Раз уж мы об этом заговорили, может, посоветуешь район, где можно снять не слишком дорогое жилье?» «И если речь зашла об этом, наверное, не стоит уезжать далеко. Помнится, мы с тобой говорили об услугах, которые я буду должен, и ты сказал, что есть пара мыслей. Обсудим это?» «Оба твоих вопроса связаны. Мне это нравится. Что касается жилья, он достал кредитный чип и положил его на стол между нами». «Вот этого тебе должно хватить на первое время. Снять небольшую студию на этой же улице будет самым верным решением. Ты прав, не придется тратить время на дорогу, когда понадобишься. И цены здесь не такие заоблачные». Взяв чип, я покрутил между пальцев, и в следующую секунду он исчез. «Ловко», — усмехнулся Субао. «Детский фокус». Я вытряхнул пластиковый прямоугольник из рукава и убрал в нагрудный карман рубашки. Но спасибо. И за деньги в том числе. «Отработаешь вместе с остальной суммой. А насколько она велика?» Китаец блеснул глазами и откинулся на спинку стула. 8,5 с половиной миллионов». Я присвистнул. «Немало». «А ты как думал?» «Такие операции не каждый день делают. Пришлось искать некоторых специфических талантов. Однако повторю, что говорил раньше. Не переживай». Все идет так, как и должно. Я не переживаю. Просто с трудом представляю услуги, которые придется тебе оказывать, чтобы отработать эту сумму. Ничего, скоро узнаешь. Субао усмехнулся. Через несколько дней мне понадобится твоя помощь, тогда и поймешь. Вот мои контакты. Китаец передал моему спутнику электронную визитку. В линзах появилось сообщение о новом абоненте и тут же исчезло. «Если будут какие-то вопросы или возникнут серьезные проблемы, звони. Только не нужно беспокоить меня по пустяковым поводам». Он не спрашивал, а оставил перед фактом. «Хорошо». Я допил чай и поставил пиалу на столик. «Когда с тобой связаться?» «Я сам вызову тебя через несколько дней. А пока сними квартиру, обустройся, влейся в жизнь города. Познакомься с людьми, заодно и личность протестируешь». Постарайся расслабиться и успокоиться. Мне не нужен человек, который все время на нервах. И не вляпайся в неприятности. Надеюсь, такого не случится. Я тоже. И еще кое-что. Субау серьезно посмотрел на меня. Надеюсь, ты помнишь наш разговор о месте и прочих вещах. Конечно. Хотелось бы верить, что ты понял, что я тогда имел в виду. И я очень надеюсь, что ты окажешься честным человеком. «Способным держать слово. Можешь не сомневаться. Ты мне поверил, а я не из тех, кто кусает протянутую руку помощи. Сбегать из города не собираюсь и долг верну сполна. Обещаю». Я протянул китайцу руку. Несколько секунд он пристально смотрел мне в глаза, а затем пожал ее. «Что ж, в таком случае добро пожаловать в Пекин». Вещей у меня по большому счету не было. Те обноски, в которых я приехал в Гигаполис, Субао выкинул еще в первый день. Он же дал мне комплект своей одежды. Она оказалась великовата, но это нисколько не смущало. Все равно я безвылазно торчал в его доме, а после оказался в клинике. Теперь, получив долгожданную свободу, в полном смысле этого слова, можно было почувствовать себя обычным человеком, не шарахаться от полиции и дронов. Заходить в любой магазин или заведение и не переживать, что меня загребут или, что менее опасно, откажут в обслуживании. Никто меня не искал, никто не гнался за мной и никто больше не мог навредить Матвею Соколову, просто потому что такой человек исчез. Эту мысль я прокручивал не переставая. Выйдя из лавки Субао на улицу, слегка затонировал линзы и побрел вниз по улице. В первую очередь я подключился к системе навигации и отыскал небольшой магазин одежды, недалеко от себя. По пути к нему с помощью терминала Трейдекса положил деньги с кредитного чипа себе на счет. Транзакция прошла без проблем. В интерфейсе мигнула цифра в 60 тысяч юаней, появилась иконка заблокированного замка и виртуальная валюта отправилась на хранение на сервера корпорации. Теперь без моего подтверждения деньги никуда не исчезнут». «Нехилую сумму мне одолжил лавочник. Интересно, чем он занимается? Человек он явно непростой. По всем признакам и его собственным словам денег у него хватало. Что ж, надеюсь, скоро я узнаю побольше о своем кредиторе». В магазине, который расположился на одном из уровней мегабашни N32, тоже не возникло никаких проблем. Камера на входе просканировала мой ID и... «Ничего не произошло. Умом, конечно, я понимал, что система безопасности тут фуфловая, как говорили в «Лесной цитадели», но сам факт того, что нейрочип работает как надо, меня порадовал. Еще одна камера просканировала меня в закрытой кабинке. Продавцов в этом магазине не было, покупатели просто запирались в примерочных и совершали покупки там». Система визуально снимала мерки, после чего в зеркале появлялись доступные товары, разбитые по категориям. Можно было сразу добавить понравившуюся одежду в корзину или спроецировать ее на собственное тело и посмотреть, как она выглядит. После оплаты заказа покупатель ждал несколько секунд, и в ящике рядом с зеркалом появлялся заказ. Теперь его можно было примерить в реальности, и если что-то не устраивало, у покупателя было 5 минут для оформления возврата. Я выбрал себе простые синие джинсы, черную футболку, удобные кроссовки, водолазку и, не удержавшись, короткую кожную куртку коричневого цвета с высоким воротником. В него вмонтировали несколько мини-дисплеев, на которые можно было вывести любое изображение или просто поставить подсветку. Абсолютно бесполезная, если задуматься, фишка. Но чем-то она меня привлекла. Без проблем, расплатившись с автоматом, я получил купленные вещи и тут же переоделся. Чуть великоватые шмотки Субао запихал в рюкзак и выкинул его в ближайший мусорный бак. Некоторое время я бесцельно бродил по району, целенаправленно попадался на глаза копом, проверял переводчик, заговаривая с незнакомцами, пытался срезать путь через переплетение зданий, тестируя навигатор. Однажды, зависнув в паре метров поблизости, меня просканировал полицейский дрон. Не обнаружив ничего подозрительного, он медленно поплыл дальше. Признаюсь, момент был довольно волнительным. Но убедившись, что чужая личность, скрывающая мое истинное лицо, работает, я немного успокоился. Устроился в небольшом ресторанчике и отправился в сеть. Пора уже было отыскать квартиру. Оказалось, что предложений поблизости масса. Однако большинство из них уже были заселены, и там требовался лишь сосед. А я совершенно точно не собирался жить с кем-то и был полностью солидарен с позицией Субао насчет личного пространства. Тем более деньги, выданные лавочникам, позволяли не мелочиться. В иных местах меня не устраивала жилплощадь катастрофически маленькая или запредельно огромная, цена или отсутствие многих удобств, которые хотелось бы видеть после стольких лет лишений. Без отсеянных квартир вариантов подобралось не так уж и много, всего полторы тысячи. Стоически осмотрев большинство из них, где-то даже предлагали виртуальный тур. Я набросал список из нескольких десятков понравившихся апартаментов и начал созваниваться с арендодателями. Кто-то просто не отвечал, кто-то завышал цену, кто-то предлагал заселиться через неделю или две. Несколько человек вообще предложили приехать в другой район и посмотреть жилье там. А после осмотра трех квартир с владельцами, которых все же удалось договориться о встрече, я начал злиться. Все представленные варианты, которые хоть как-то устраивали меня по сумме, и все эти смотревшиеся более-менее нормальными, на самом деле представляли собой жуткий гадюшник. Я понял, что сегодня найти ночлег, скорее всего, не получится. Конечно, можно было позвонить Субао, но он ясно дал понять, что не будет возиться со мной по пустякам. А кроме него, я не знал в Пекине никого, за исключением той девушки, которую встретил в самый первый день. Иран Адлер, специалист по финансовому планированию. Интересно, риэлторские услуги относятся к ее сфере деятельности? Даже если и нет, очевидно, что в Пекине она живет давно и прекрасно знает город. Так что наверняка может подсказать, к кому можно обратиться с этим вопросом. Встретиться с ней не помешает и еще по одной причине. Хотелось проверить, узнает ли она меня. Ведь кроме Субао она фактически единственная, кто видел мое прошлое лицо. В кармане нашлась та самая бумажная визитка, которую Ирина мне вручила. Это была одна из немногих вещей, что я не выкинул вместе со старым рюкзаком и одеждой лавочника. Велев спутнику позвонить по набранному номеру, я устроился на скамейке рядом со входом в один из жилых домов. «Слушаю, кто говорит?» «День добрый, Ирен. Меня зовут Марк». Ваш номер мне дал один знакомый, посоветовал обратиться, если вдруг возникнут вопросы по финансам. А имя у друга есть? Э Я замялся на секунду. Андрей. Просто Андрей. Хм. Он приехал в город около месяца назад. Сказал, что вы помогли ему сориентироваться. Что-то упоминал про закусочную Лао Вонг. Перед началом разговора мне не составило труда найти местечко, в котором мы обедали при встрече. Доступ к сети изрядно облегчал жизнь и показал вашу бумажную визитку. Да, понимаю, о ком вы. Интересно, вы такой же, как ваш друг? В каком смысле? Скрытный, загадочный и немногословный? Нет, не думаю, улыбнулся я. Скорее наоборот. И чем же я могу помочь? Уточнила девушка. Я бы хотел снять квартиру в районе Дунли и потерять при этом как можно меньше денег. В таком случае вам нужен хороший риэлтор, у меня слегка другой профиль. Может быть, вы посоветуете знающего специалиста? Да и ваши услуги мне бы тоже пригодились. Я подумываю вложить часть своих доходов во что-нибудь прибыльное. Можем это обсудить? Можете записаться на консультацию, скажем, завтра в час дня. Отправлю вам запрос. Хорошо. Позвоните, как будете на месте, и учтите... Консультация платная. Она отключилась, даже не попрощавшись. Хм, любопытно. Получается, что человеку, попавшему в беду, она помогла просто так. А с того, кто хочет заработать, возьмет деньги за простой разговор. Хорошая позиция. Честная, если можно так сказать. Что ж, завтра значит завтра. А сегодня, судя по всему, придется ночевать в гостинице. «Добрый день. Я Марк. Марк Линден. Линден Марк. Очень приятно. Сегодня я повторял свое новое имя на все лады несколько сотен раз. Старался, чтобы оно звучало естественно. В зеркале казалось, что получается неплохо, но я все равно никак не мог привыкнуть к тому, что приходится быть другим человеком. И это мне еще повезло, что славянин, проживающий в китайской части Союза всю жизнь, решил продать свою личность». Сидя за стойкой бара, я ждал Ирину и потягивал легкий коктейль. После спокойной ночи в отличном гостиничном номере и приятного обеда там же все таки получилось немного расслабиться, так что теперь приходилось удерживать это расслабленное состояние. Заведение, в котором девушка назначила мне встречу, находилось в соседнем районе. Он располагался между Дунли и тем, в котором мы с ней познакомились – Здесь, как и в некоторых других местах, где мне довелось побывать в Пекине, жилые здания соседствовали с огромными деловыми небоскребами, а между ними вечным сумраком были накрыты старые малоэтажки. Вообще, этот контраст между монструозными конструкциями и старыми постройками полвековой давности иногда вводил меня в ступор. Долгое время я считал, что Пекин — ультрасовременный гигаполис — Но, как оказалось, это было не совсем так. Старый город и новый плотно срослись друг с другом. Так что рядом спокойно можно было увидеть вещи, на первый взгляд, несопоставимые. Например, рынок, на который из порта ранним утром рыбаки без интерфейсов и спутников привозят рыбу. И огромный торговый комплекс, забитый самыми технологичными товарами, вокруг которого прогуливались заряженные жителями мегабашен. Обдумывая это... Я не заметил, как Ирина подошла ко мне. Вы не меня ждете? Она села на соседний стул и махнула рукой официанту. Марк. Марк Линден. Здравствуйте. Я протянул ей руку. Ирен Адлер. Ответила она, пожимая мою ладонь. Ее пальцы были горячими и сухими. Но, надо полагать, вы это и так знаете. Интересное имя. Вы русская? По структуре ДНК разве что. «То есть на самом деле Ира?» «Если вам так удобнее, называйте меня Ирина. Но давайте ближе к сути. У меня сегодня куча дел, и с вами я согласилась встретиться в свой перерыв». «Конечно, прошу прощения». «Насчет квартиры». Девушка махнула пальцами над небольшим браслетом и передала мне визитку. «Советую встретиться с этим человеком, он вам поможет». «Умная девочка». Используют внешнее хранилище, чтобы контактировать с незнакомыми людьми. Браслет не связан с ее нейрочипом. И отследить, а тем более получить к нему доступ, не получится даже у самого лучшего хакера. Спасибо. Будем считать это дружеским подарком. А теперь предлагаю перейти к тому, зачем мы встретились. Вы давно ведете дела в Гонконге? Чего ждете от будущих инвестиций? На какой срок рассчитываете разместить их и в каком объеме? «Я в городе недавно, так что рассчитывал, что это вы мне расскажете. Меня интересует максимально выгодное предложение с краткосрочным ростом. Вложить я готов немного, но...» «И что я должна вам на это ответить?» – удивилась Ирен. «Сколько это «немного»?» «В мире цифр не существует такого понятия». «Для начала – 10 тысяч юаней. Если сделка будет удачной, я готов вкладываться дальше. Полагаю, вы берете 10%?» как и другие консультанты». «Не консультант, а специалист по финансовому планированию. Я не говорю вам, куда вкладывать деньги. Ваш друг что, ничего не объяснил?» Он не особо вдавался в детали. У нас был весьма короткий разговор. «Что ж, тогда давайте поясним. Моя задача – узнать, что вам интересно, а затем предоставить наиболее подходящие варианты». И на основании ваших знаний, интересов и предпочтений я предложу вам партнеров, в чьи предприятия вы сможете вложить деньги с максимальной для себя выгодой. Чем больше я знаю о вас, тем более точный выдам прогноз. О прибыли, процентах и прочих вещах вы будете договариваться непосредственно с владельцем бизнеса. Разумеется, я могу сопровождать ведение переговоров за отдельную сумму, А сбор информации, ее анализ, прогнозирование и прочие расчеты для составления списка потенциальных партнеров стоят в зависимости от суммы, которую вы готовы вложить. В данном случае, Ирина слегка прищурилась, она составляет 10 тысяч юаней. За основную работу я возьму 20% от этой суммы. Интересный подход. Обычные консультанты хотят получить наибольший процент за наибольшее вложение денег. У вас же, как вижу... Другая тактика. Именно поэтому я специалист по финансовому планированию, не консультант, повторила она. Бармен принес стакан свежего сока, и девушка с наслаждением сделала несколько глотков. Ну, что скажете? Если вам интересно, у меня есть еще полчаса. Этого вполне достаточно, чтобы начать работу. Если заключим контракт, в течение недели встретимся еще дважды сузим диапазон. К следующей среде вы сможете назначить встречи и договариваться о вложениях. Разумеется, контракт заключается на условиях полного взаимного запрета на разглашение личной информации. Я смотрел на нее и видел совсем другого человека. Не того, которого встретил за обшарпанной закусочной. Это была не Ира, а на самом деле Ирен. Разница в восприятии меня была настолько разительной, что я с удивлением осознал простую мысль — Девушка и подумать не может, что ее собеседник — тот самый бродяга, который раскидал троих мусорщиков в подворотне. В этот самый момент я понял, что достиг одной из тех точек, после которых нельзя повернуть назад.